Нехорошо это, сексуальный шовинизм. Ведь настоящей девушке за опоздание он выговаривать бы не стал, верно? Ну ладно, ладно, извини, сказал Николас. Ты сегодня просто красавица. И Валя, не избалованная комплиментами начальника, моментально утешилась и даже просияла. Развернулась к водителю всем корпусом, похлопала длиннющими ресницами, поправила фальшивый бюст, оперлась локтем о спинку сиденья. Страстно проворковала. Вот стою я перед вами, простая русская баба. Такая в ее кругу была мода. К месту и не к месту сыпать цитатами из допотопных советских фильмов. Что привлекательного находят в замшелых соцреалистических поделках эти дети солнца, первые подснежники 21 века. Ведь обычная пропагандистская дребедень. Николас просмотрел пару кассет из принесенных Валей. Чапаев, веселые ребята, еще вот эту самую, как ее... Откуда простую женщину и бросил. Он, выросший под антисоветские филиппики сэра Александра, никогда не сможет воспринимать искусство эпохи тоталитаризма как нечто стильное или экзотическое. Вон там, налево, сайдлейн, показала Валя, как бы ненароком кладя Николасу руку на плечо. Потом направо, и будет холестерин. Странное название для ресторана. Фондорин вертел головой, высматривая место для парковки. Улица была сплошь заставлена дорогими автомобилями. «Ведь холестерин вреден, зато приятен!» Жарко шепнула на ухо чаровница. Никола строго сказал: «Так, Валентина, мы, кажется, раз навсегда договорились». Кайм проблем!» — отпрянула она. «Понимаю. Хороший дом, хорошая жена, что еще нужно человеку, чтобы спокойно встретить старость». «Ну уж, голубушка, — покачал головой Николас, — сорок с маленьким хвостиком, какая же это старость!» Напротив сияющей вывески в виде бесшабашного поросенка освободилось место, отъехала красная Ауди, и Фондорин вознамерился ввинтиться в брешь. Но Валя надула губки. «Шеф, отъедем подальше, а? Ну как я буду вся такая воздушная на глазах у пипла вылезать из этой галошницы?» Я вот о вашей репутации забочусь, а вам на мою наплевать. Николас безропотно отогнал свою четверку за угол. В своё время он приобрел этот неказистый автомобиль из неофитского патриотизма. Хотел поддержать компанию «Покупаем отечественное». Стоически сносил скверный нрав железного уродца, лечил его многочисленные хворобы, без конца заменял отваливающиеся ручки и зеркала, а главное, и изо всех сил старался не завидовать жене, раскатывавшей на слоноподобном лендролле. Бескомпромиссный эраст именовал папина транспортное средство пылесосом и ездить на нем отказывался. Зато сентиментальная Геля четверку жалела и ласково называла Мишкой, имея в виду стихотворение «Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу, все равно его не брошу, потому что он хороший». Идя по темному переулку к горящему разноцветными огнями клубу, Фандорин вдруг испытал давно забытое волшебное чувство. Предвкушение радости и праздника. Как во времена студенческой юности, когда шел с подружкой потанцевателей потереться локтями в тесной насквозь прокуренной забегаловке. И пускай это было не Сохо, а Дмитровка, Пускай рядом стучала каблучками не настоящая девушка, а не поддающаяся ясной дефиниции существо, все равно ощущение было такое, словно с плеч разом слетело 20 лет, и походка от этого сделалась пружинищей, голова звонкой, а легкие наполнились веселящим газом. Фьюжин, оказывается, подразумевал полную терпимость и братство, а может быть, сестринство всех сексуальных ориентаций клубе холестерин привечали всех. Для начала Валя устроила своему кавалеру небольшую экскурсию по залам. «Здесь гоняют лайф», — орала она ему на ухо, в темном битком набитом зальчике, где выступала хард рок «Сегодня жуткий дренаж, просто анкроябль!» «Это зачем?» «Что зачем?» — не понял Фандорин. Команда так называется. Зачем? Если полностью, зачем арапа своего молодая любит Дездемона? У них солист Блэк из Буркина-Фасо. Сейчас не видно, они все в черный цвет покрасились. Зачем? Да нигде ник